Часть вторая. До. Нейтон и Джордан. Глава одиннадцатая. Нейтан. «Ты не обязана готовить мне ужин», — сказал я тёте, когда она вытащила из духовки две форели, посыпанные зеленью. Тетя частенько бывала несносной, но прекрасно готовила. Вероятно, потому что надо же чем-то заманивать гостей. Знаю, говорить такое не слишком любезно, но вряд ли она станет это отрицать. Она никогда не умела быть милой. Если я не буду для тебя готовить, то кто тогда? Я знал, что она пытается меня поддеть, но не проглотил наживку. Луиза постоянно пилила меня, что мне пора завести подружку. Конечно, из добрых побуждений. Тетя не хотела, чтобы я страдал от одиночества. Я не мог объяснить ей, почему не хожу на свидание, если хотел сохранить ее расположение. За ужином мы поболтали о всяком. Она готовила лучшую в мире картошку с чесноком с хрустящей корочкой снаружи и мягкую, как бархат, внутри. Я всегда просил добавку, и все равно было мало. Как обычно, тетя Луиза расспрашивала о моем отце, своем брате. И мне стало ее жаль, потому что он никогда о ней не спрашивал. После ужина были чай и печенье. Я жевал уже третье печенье, когда она, наконец, перешла к делу. Я собираюсь изменить завещание. Я не понимал, зачем она мне об этом сообщает, и поэтому спросил. «И ты просишь меня этим заняться?» Я был уверен, что у нее есть юрист по имуществу, но вдруг она с ним поругалась. «Нет, ты не сможешь». «Почему?» «Потому что я оставлю все тебе» это заявление застало меня врасплох и я чуть не подавился печеньем прости я схватил салфетку чтобы смахнуть со стола крошки которые вылетели у меня изо рта во время кашля ты же знаешь что я не могу позволить тебе так поступить я знал что луиза злится на детей считает что они ее бросили и понимал почему она благоволит ко мне я сделал для нее больше чем все остальные члены семьи вместе взятые После смерти отца Чарли и Винни были совершенно потеряны и о себе-то едва могли позаботиться. Поэтому кто-то должен был держать за руку бедную вдову. Луиза была беспомощна. Она зарабатывала деньги, но муж занимался всем остальным. Домом, инвестициями, полол огород и менял перегоревшие лампочки. Когда Чарльз умер, Луиза даже не знала, где лежит чековая книжка, и в какой банк позвонить, чтобы заказать новую. Она нуждалась в помощи, нуждалась во мне. У мамы был отец, а у меня не было даже подруги, как мы уже выяснили. Так что помощь Луизе заполнила дыру, которая могла меня поглотить. Я делал все, что она попросит, от обновления оперативной системы, телефона, компьютера, планшета и все по новой, до прочистки засора в кухонной раковине. Она называла меня сыном, которого у нее никогда не было, и мне приятно было это слышать. Но в то же время нет, потому что у нее был сын, только он не хотел иметь с ней ничего общего. Я вроде бы должен испытывать восторг от того, что богатая тетя желает сделать меня своим наследником, но знал, что случится, если Луиза оставит деньги мне, а не детям. В нашей семье начнутся голодные игры. Каждый будет жаждать крови. Чарли и Винни обвинят меня в манипулировании, обмане, принуждении, даже в откровенном воровстве. К тому же отец ни за что этого не потерпит и заставит вернуть все двоюродным сестрам, пусть даже деньги никогда им не принадлежали. Я уже собирался допить чай и пожелать Луизе спокойной ночи, но тут тетя резко встала. «Я хочу кое-что тебе показать», — заявила она. Она развернулась и скрылась за дверью. Я поставил чашку и последовал за Луизой в кабинет. Когда она вытащила из ящика стола тонкую папку, и я увидел, что написано на обложке, у меня началась нервная дрожь. «Я подписала ее смерть Луизы», — сказала она, будто предчувствовала, что я не поверю своим глазам, и не ошиблась. Тетя сунула папку мне в руку и жестом велела открыть. Внутри лежал документ, а заглавленный «Последняя воля Луизы», где подробно описывалось, как именно она хочет умереть. Не нужно искусственно поддерживать в ней жизнь. Похороны должны быть скромными, только для членов семьи, и никто не должен видеть ее тело. Чтобы все прошло по плану, она все заранее подготовила. Гроб, договор с похоронным бюро, сценарий похорон, а за исполнением ее воли будет следить модный адвокат из Беверли-Хиллз. Визитка адвоката и все документы лежали в папке, а написанное вручную письмо ее детям приколото сбоку. «Луиза», — сказал я, когда все тело покрылось мурашками, — «зачем ты мне это показываешь?» «Я должна была показать ее тебе давным-давно», — пренебрежительно фыркнула она и выхватила папку из моих рук. «Она будет лежать вот здесь» тетя засунула папку между записями о ремонте автомобиля и счетами за кабельное телевидение позже я корил себя за то что не уловил почему она заговорила о завещании и последней воле но тогда был просто ошарашен мы вернулись в столовую чтобы вместе убрать со стола а потом я выгнал ее из кухни и помыл посуду намыливая и ополаскивая ее шикарные антикварные тарелки я пытался осмыслить Что только что произошло? Почему Луиза показала мне свою папку с предсмертной волей? С чего вдруг решила изменить завещание? Всерьез ли хотела сделать меня своим наследником? Или просто проверяла меня? Постыдно, что Чарли и Винни отвернулись от матери, но я не мог украсть у них наследство. Если они вели себя плохо, это не значит, что я тоже должен так поступать. Я размышлял о том, что сказал бы если б она попыталась навязать свою волю. Если она не хочет, чтобы дети получили все, самым логичным решением было бы разделить состояние, оставить часть Винни и Чарли, часть мне и моим братьям и сестрам. Но я понимал, что она на это не пойдет. Цель явно заключалась не в компромиссе, а в наказании. Я не знал, чем дети Луизы заслужили такое суровое наказание, но догадывался, и, как оказалось правильно, что отказ ее навещать был лишь верхушкой айсберга. Луиза сама занималась финансовыми вопросами. Но время от времени я просматривал ее счета, убедиться, что они в безопасности, и она по-прежнему получает доход с инвестиций. Поэтому я знал, сколько денег поставлено на карту. Более 10 миллионов долларов. Конечно, Луиза была жива, поэтому все эти разговоры о завещании и предсмертных желаниях Просто пустой звук. В ближайшее время никто не разбогатеет. Так я думал. Луиза не говорила о своей болезни, и я не знал, насколько все серьезно. У нее вроде бы ничего не болело, но она так ослабла, что уже почти не выходила из дома. Дважды в неделю к ней приходила медсестра. Я видел аннулированный чек на 300 долларов для Сильвии Эрнандес, медсестры. Мне было любопытно, чем занимается медсестра во время своих визитов, но поскольку это не мое дело, я не спрашивал. Я вытер последнюю тарелку, повесил истрёпанное льняное полотенце на дверцу духовки и вошел в гостиную, чтобы поблагодарить хозяйку. Когда я увидел, что она задремала на жутко неудобном диване с высокой спинкой, у меня защемило сердце. Конечно, она бывала несносной, но кто бы ни стал таким на ее месте. Когда-то она была магнатом, завсегдатой модных тусовок, стояла на вершине. А теперь превратилась в больную старуху, которая даже не может не заснуть перед тем, как попрощаться с гостем. Предупреждающий знак или просто трудная неделя? Позже я пожалел, что не потрудился это выяснить.